Глава 32 Тави отчаянно лязгал зубами, кутаясь в плащ, когда их с сленелым вытолкали из шатра, в котором они провели ночь. Сам он, впрочем, не знал точно от холода он дрожит или от переполняющего его возбуждения, не дававшего ему усидеть на месте и гнавшего прочь, холод, вступающий в свои права зимы. Снег еще выпал! пробормотал Тави, шагая за неразговорчивым дорогой. Большие белые хлопья окружаясь зависели небо белой пеленой. За день снежный покров превратился из тонкой обледневшей корки в мягкий толстый ковер, в котором Тави утопал по щиколотке. Правда, даже так он ухитрился поскользнуться в месте, где лёд оказался едва припорошённым, но линяло и бросился вперед и успел подхватить его. Здорово. Не убавляя шага, дорога обернулся к нему. «Это и правда хорошо», — сказал он. «Снег и темнота. Возможно, большая часть хранителей будут спать». Тави нахмурился. «Каких ещё хранителей?» «Хранители тишины!» – объяснил Дорога. «Кто это?» «Увидишь!» – сказал Дорога. Он продолжал шагать по снегу, направляясь к огромному старому гарганту, тупо жевавшему свою жвачку. Дорога подошел к скотине и вроде бы не подал ей никакого видимого сигнала, однако-то опустилась на колени. Использовав согнутую ногу животного в качестве ступени, Дорога ухватился за свисавшую из седла плетёную веревку и легко забрался на него, а потом помог сделать это тави и линялому. Когда все трое оказались в седле, Гаргант неспешно поднялся на ноги, повернулся и зашагал по снегу. Некоторое время они ехали молча, и хотя от спины Гарганта исходило тепло, а с обеих сторон Тави прикрывали от ветра соседи, он все же продолжал дрожать. Значит, все-таки от возбуждения решил он, и рот его невольно растянулся в улыбке. Так что за штуку мы должны принести? поинтересовался он. Благословение ночи! отозвался дорога. А что это такое? «Растение — гриб. растет в самом сердце Долины Тишины. В большом дереве». «Ага», — сказал Тави. «А для чего он нужен?» Дорога даже зажмурился от подобного невежества. «Для чего он нужен, мальчик из Долины?» «Для всего нужен. Цены, значит». Дорога тряхнул головой. «Одним словом этого не передать. Лихорадка, отрава, раны, боль, даже возраст. Он власти над всем этим...» «Для нашего народа нет ничего более оценного!» Тави присвистнул. «А сейчас у вас есть такой?» Дорога поколебался, потом мотнул головой. «Почему?» «Он растет только здесь, мальчик из долины. И очень медленно. Если повезет, один человек в год возвращается, принося с собой немного благословения. Тогда почему вы не посылаете больше людей?» Мгновение Дорога молча смотрел на него. «Посылаем!» Сказал он наконец. Тави зажмурился. «Значит, значит, я правильно понимаю? С теми, кто не вернулся, что-то случилось?» «Хранители?» Кивнул дорога. «Их укус смертельный Давид, давит, но есть и у них слабое место. Какое же? Когда падает один, хранители набрасываются на него. Все до единого. И не преследуют никого другого до тех пор, пока не сожрут без остатка первого». Тави ахнул. Таково испытание моего народа пред единственным мальчиком из долины». «Ночь только начинается, ты пойдешь в Долину Тишины и вернешься до рассвета». «А что, если мы не вернемся до рассвета?» «Значит, вы не вернетесь. «Хранители?» Дорога кивнул. «Ночью они медлительны, бесшумны. Никто из них не покидает пределов Долины Тишины, когда единственный заполняет небо своим светом». «Здорово», — повторил Тави и глубоко вздохнул. «А где твой сын?» Дорога посмотрел куда-то в небо, потом снова на Тави. Мой что? Китай, твой сын! А, мой щенок! Кивнул дорога и опустил взгляд на землю перед ними. Хашат приведет Китай! Так он едет не с тобой? Дорога промолчал. Что? спросил Тави. Он в ссоре с тобой? Шатается с кланом лошади? Дорога прорычал что-то, и гаргант под ними взревел так, что у Тави лязгнули зубы. Ладно, ничего! Поспешно произнес Тави. «Далеко еще до этого твоего большого дерева!» Дорога направил Гарганта вниз по длинному пологому склону и ткнул пальцем вперед. «Сам посмотри!» Тави вытянул шею, пытаясь загнуть поверх широких плеч дороги, потом осмелил настолько, чтобы привстать на спине у Гарганта, и правда, придерживал его за пояс. Там, далеко впереди, склон, изборождённый длинными полосами тенения снегу, резко обрывался вниз, словно чья-то исполинская рука выдернула из земли перевернутый купол. По всей окружности провала возвышался частоколом хребет, так велика была окружность, что Тави не видел дальнего ее края. Неяркий зеленоватый свет струился из провала, и когда Гаргант подошел ближе, Тави увидел, откуда тот исходит. Дно провала, огромный утоплённый в землю чаще, сплошь поросло деревьями. Ничего подобного Тави еще не видел, искривлённые скрученные стволы тянули к небу множество ветвей, напоминавших отчаянно выброшенные руки утопающего. Свет сочился откуда-то из кран деревьев. Тави хмурился и щурился, пытаясь разобраться в том, что же он видит. Деревья сплошь покрывала какая-то странная поросль, и это от нее исходило слабое зловещее свечение. Она напоминала лишай или мох, но вместо того, чтобы лепиться к деревьям пятнами или тонким слоем, как это обычно бывает, она покрывала их всех толстой желеобразной массой. Когда гаргант подошел еще ближе к краю обрыва... Тави увидел, что в ее толще имеются протоки и места, под которыми, похоже, остались воздушные пузыри. Казалось, какой-то великан слой за слоем лил на лес, на протянутый в мольбе ветве расплавленный воск, пока все это не начало походить на какую-то причудливую картину. И в самом центре этого безумного леса стояло древнее дерево, высокий корявый ствол, большую часть ветвей которого обломало время. Расстояние мешало определить его истинные размеры, но Тави решил, что высота его должна быть изрядна. Восковой лес! прошептал Тави. Ух ты, а я и не знал, что он такой красивый. Опасный, тихо пробормотал ленялый. Он опасный, Тави! Ленялый пойдет туда! Нет! возмутился Тави. Я сам вызвался. Мне и проходить испытания! Он покосился на дорогу. Так ведь? Дорога посмотрел на Тави, потом перевел взгляд на Ленялова. Слишком тяжелый, сказал он. Что? не понял Тави. «Слишком тяжелый, повторил дорога. «Поверхность покрова не выдержит такого веса. Воск. Это разбудит хранителя, и стоит ему ступить на нее. Только щенки или маленькие женщины могут войти в долину тишины и остаться живыми». Тавис глотнул. «Ну?» — хрипло сказал он. «Значит, тем более это должен быть я». И линялый насупился, но промолчал. Медалительная на первый взгляд поступь Гарганта не мешала ему быстро одолевать расстояние, Так что они очень скоро оказались на самом краю обрыва. Здесь стоял рядом с крупным светло-серым жеребцом хашат, ветер сбивал белые гривы обоих на одну сторону, и ногая маратка казалась своего рода отражением коня. Лунный свет играл на украшавших ее трофейный пояс в бляхах с имперским орлом. Чуть в стороне, рядом с двумя сугробами, сидел, свесив ноги с края обрыва китая и все в той же куртке, ветер сдувал волосы с его узкого резко очерченного лица, и он щурился от бьющего в глаза снега. При виде соперника Тави нахмырился, и на мгновение его порезанную щеку снова защипала. Дорога молча кивнул Хашат и гаркнул что-то своему горганту. Тот фыркнул, плавно остановился и с довольным видом улегся. Дорога скинул седло седла верёвку и, первым держась за нее одной рукой, соскользнул на землю. За ним последовал Тави, последним на землю спустился линялый. «Дорога!» Хашат хмурись подошла к нему. «Вы готовы?» Дорога коротко кивнул. «Уже известно!» сказала Хашат. «Волки выступили, когда я уезжала сюда с Китая. Они нападают на рассвете». Теви с трудом удержался чтобы не охнуть и покосился на Линялова. Витураба был встревоженный, хотя взгляд продолжал блуждать в пространстве поверх воскового леса. «Что ж...» хмыкнул Дорога. «Значит, тут все и решится. Если одолеет ранец, мы избежим сражения. А Цурак будет недоволен тобой, Дорога». Марат пожал плечами. Она может не дожить до завтрашнего вечера, а доживет, увидим. Хашат кивнула. Тогда давайте начинать. Китай, пророкотал Дорога. Фигура на краю обрыва не шевельнулась. Дорога нахмурился. Щенок. Тот так и продолжал болтать ногами в воздухе, не оборачиваясь. Дорога свирепо покосился на Хашат. Женщина с конской гривой отвернулась на долю секунды позже, чем стоило бы, чтобы скрыть улыбку. Твой щенок взрослеет, Дорога. Они всегда свои равны в этом возрасте. Ты ведь сам знаешь. Ты просто хочешь, буркнул дорога, чтобы Китай стал частью клана лошади. Хаша отпожила плечами. Ловкость, смекалка, кто бы не хотел этого. Она задрала подбородок и позвала. Китай, мы готовы начинать. Китай встал, машинально отряхнув снег с куртки и с невозмутимым видом двинулся к ним. Он остановился в паре шагов оттави Голединолиранского сверстника. Тави вдруг сделалось страшно. Давишний порез снова защипала, но он упрямо выпятил подбородок. Он никогда и никому не позволял запугать себя. Он шагнул навстречу Китая и прищурился, твердо встретив взгляд соперника. Глаза их оказались на одном уровне, да и сложением тот не намного превосходил Тави. Тави скрестил руки на груди и спокойно смотрел на подростка Марата. Теперь уже Китай не знал, как реагировать на позу соперника. Он нерешительно оглянулся на хашат. Вы оба знаете правила испытания, раздраженно буркнул дорога. Первый, кто найдет благословение ночи и принесет его мне, будет победителем. Он повернулся к Тави. Алиранец, благословение имеет форму гриба. У него плоская шляпка, довольно тонкая ножка, а цвет его подобен ночи. Он растет у подножья большого дерева, у него в стволе. Черный гриб, повторил Тави. Большое дерево! Ладно, ясно. Китай! Ты знаешь правила испытания? Тот кивнул. Да. Дорога повернулся к нему и положил ему на плечи. Без труда развернув лицом к себе. Тогда будь осторожней. Твоя мать хотела бы этого. Китай задрал подбородок и глаза его сверкнули. Моя мать? заявил он. Уже забрала бы благословение и вернулась прежде, чем ты договорил. Дорога неожиданно блеснул зубами. Да, согласился он. Стиснул лапище и плечо Китая, отпустил его и повернулся к Тави. «Мы опустим вас обоих. Там внизу нет никаких правил. Важен только результат. Ты еще можешь отказаться от испытаний, если хочешь, мальчик из долины. И вернуться в лагерь, чтобы меня там съели?» Дорога кивнул. «Да, мне жаль». Тави невольно усмехнулся. «Нет уж, я, пожалуй, лучше попытаюсь счастья с хранителями». «Тогда начнем. Дорога повернулся к одному из сугробов и, порывшись в нем своими ручищами, достал из-под снега большой моток плетеной веревки. Тави еще не приходилось видеть таких. Хашат тем временем откопала из-под второго сугроба другой такой же моток. Краем глаза Тави увидел, что Китай подошел и стал у него за спиной. Юный Марат наблюдал за действиями взрослых, проверявших длину и прочность веревок. Эти веревки сделаны гадрем -га. Вы называете их ледовиками. Сплетены из волос их женщин. Они не замерзают и не ломаются. Тави кивнул. «Приходилось делать это раньше». Китай кивнул. «Дважды. Только тогда это было не для испытания. Но мне дважды удалось побывать там и вернуться с благословением». «Никто другой не вернулся». Тави кашлянул. «Боишься, ранец? «А ты?» «Да», признался Китае. «Боюсь проиграть. От этой ночи для меня зависит всё. Не понимаю». Китай фыркнул. «Когда я вернусь с благословением раньше тебя...» Это будет значить, что часть моего родителя защищена в перед единственным. Я буду наравне со взрослыми и смогу выбирать, где мне жить». «И ты хочешь жить с кошат», — кивнул Тави. Китай зажмурился, потом поднял взгляд на Тави. «Да». Тави внимательно посмотрел на юного Марата. «Ты... Эм, она тебе, ну, нравится?» Китай нахмурился, сдвинув светлые брови. «Нет. Но я хочу быть частью ее клана. С ее кланом живешь свободно» не таскаешься с дорогой его дурацкими гаргантами». Он оглянулся, не слышит ли его кто из старших, и придвинулся ближе к Тави. «От них воняет», – прошептал он. Тави приподнял брови, но кивнул. «Да, это точно. Алиранец», – сказал Китай. мы родители прав в одном. Ты не трус. Встретиться с тобой в испытании – честь. Но я побью тебя. Даже не надейся, что это может кончиться как-то по-другому, каких бы духов ты не призывал себе на помощь». Тави почувствовал, что хмырится... Китай недобро прищурился и отступил на шаг, положив руку на рукоять ножа. «Нет у меня духов», – буркнул Тави. «И у нас в Гольди принято говорить, что цыплят по осне считают». «Мы не ждем цыплят», – сказал Китай и шагнул к веревкам. «Мы съедаем яйца. Я думал, ранец ты сможешь вернуться живым благодаря твоим духам. Значит, на рассвете понадобится только одна веревка. Тави открыл рот, чтобы ответить не менее едко, но линяло и крепко сжало его плечо рукой. И Тави повернулся к рабо. Ленялый хмуро смотрел на него необычно серьезным взглядом. Осторожнее, Тави! С этими словами он снял мешок со своего плеча и перевесил на плечо Тави. Паренек невольно охнул от неожиданного веса. «Э, Ленялый! Может мне лучше идти туда налегке? Так я буду двигаться быстрее. Марат сильнее, Тави! сказал линялый. И быстрее! Спасибо! Язвительно буркнул Тави. Вот как раз такого ободрения мне не хватало! В глазах Ленялова мелькнуло что-то, похожее на усмешку, и он взъерошил Тави волосы. «Тави хитрый! Вот! Мешок полезных штук! Будь хитрее, Тави! Это важно!» Тави склонил голову на бок и внимательно посмотрел на раба. Ленялый? переспросил он. Взгляд Линялого потух, и он снова ухмылялся своей обычной глупой ухмылкой. «Мальчик из долины!» – окликнул дорога. «Не теряя времени!» Ленялый! торопливо зашептал Тави. Если я не вернусь, передай тете Исане, что я люблю ее и дядю тоже. Тави кивнул Ленялый. Возвращайся. Парень вздохнул. Какое бы предостережение не мелькнуло в глазах его спутника, оно уже исчезло. Ладно, сказал он и пошел к дороге. Подгоняя на ходу лямки мешка, чтобы тот не болтался на спине. Дорога нагнулся, взял конец веревки и с ловкостью моряка сделал на нем петлю. Потом выпрямился, держа веревку так, чтобы петля покачивалась паре дюймов над землей. Тави кивнул, шагнул вперед, поставил ногу в петлю и потянул веревку вверх, затягивая ее. Дорога одобрительно кивнул. Справа от Тави Тай сам завязал петлю и стоял на краю обрыва, неторопливо переминаясь ноги на ноги. Тави осторожно подошел к краю, заглянул вниз и увидел землю в нескольких сотнях футов внизу. Голова его чуть закружилась, а желудок свело предательской судорогой. «Что, боишься ли ранец?» – спросил Китай и негромко засмеялся. Тави испопелил его взглядом и повернулся к дороге, который привязал конец веревки к вбитому в землю колышку и обмотал ее вокруг второго колышка, чтобы легче было стравливать ее вниз. «Пошли!» – сказал Тави и шагнул с обрыва, повиснув на веревке. Дорога держала ее крепко, и после первого полного страха мгновения Тави стукнулся боком в почти отвесный склон и закачался над бездной. Дорога начал понемногу стравливать веревку, но Тави крикнул ему, чтобы тот опускал его быстрее. Веревка на мгновение застыла, а потом ускорила движение, и Тави заскользил вдоль склона с почти угрожающей скоростью. Сверху послышался крик, и Китай, шагнув через край, тоже закачался на веревке. Он почти кувырком пролетел несколько ярдов, и когда веревка наконец натянулась и остановила его падение, Тави показалось, что Хашат едва удалось сделать это. Китай злобно покосился на Тави и крикнул что-то вверх на своем языке. Мгновение спустя его спуск тоже ускорился. Держась за веревку одной рукой, Тави отталкивался от склона другой и свободной ногой. Это оказалось труднее, чем он ожидал. Вскоре он взмок и задыхался, однако быстрый взгляд вверх на Китай показал, что он рассчитал верно. Крепкие руки дороги стравливали веревку вниз быстрее, чем это удавалось сделать Хашат, поэтому по мере спуска отрыв Тави от соперника заметно увеличивался. Когда до зловещего зеленого свечения покрова оставалось сравнительно немного... Он снова задрал голову и торжествующе хмыльнулся Китае. Китая. Киеве пронзительно свистнула, и веревка его вдруг остановилась. Тави смотрел на него в замешательстве до тех пор, пока тот не достал нож, дотянулся до веревки, удерживавшей Тави в трех десятках футов над зловещим лесом, и, ухмыльнувшись ему в ответ, принялся перерезать ее.